Глава 14 Разлука. Все на другой день давно уже встали, когда Клим Сидорович покоился еще глубоким сном. Размышления о затруднениях, ожидающих его в исполнении данных ему поручений, мешали ему заснуть почти до самого утра, и потому он в этот день проснулся необыкновенно поздно. Тетушка и Анюта, между тем, мысленно почти уже примирились с Климом Сидоровичем, Накануне он в продолжении целого вечера так был учтив и ласков и так много рассказывал о доброте своей и о приверженности к памяти покойного майора, что Анюта начала поглядывать на него с участием и не доверяла собственному сердцу своему, не чувствовавшему никакого влечения к опекуну. При Анне Андреевне, знавшей так коротко майора, Дюндик, конечно, не смел слишком распространяться о великих одолжениях, оказанных покойному, но один рассказ о славном его лазарете уже достаточен был для возбуждения в добродушных и доверчивых слушательницах искреннего к нему уважения. Тетушка внутренне раскаивалась в своей запальчивости, и невежливые приемы Дюндика при первой встрече с Анютой теперь показались простодушной Анне Андреевне обыкновенным обращением почтенного и доброго старика. Как жалела она, что на эту пору Блистовский был в отсутствии. Анна Андреевна немало не сомневалась, что опекун приехал к ним для того единственно, чтобы присутствовать при сговоре о Нютином. Дюндик, хотя не объявлял еще причиной своего приезда, но зачем было ему приехать, если б не для того? С каким участием он спрашивал вчера, давно ли уехал Блистовский в Петербург, и как сожалел, что он его не застал? Как он пенял на слабость здоровья своего и на домашний хлопот, и препятствовавший ему поспеть в Барвеново ранее? Обратясь к такому выгодному мнению о Климе Сидоровиче, Анна Андреевна начала немного досадовать на Блистовского. «Ведь при хороший человек наш Владимир Александрович», — говорила она сама себе, — «а вправду сказать, довольно опрометчив. Кабы более имел терпение, так верно бы получил согласие опекуна, когда был у него в Будище. А то и в самом деле не мог же Клим Сидорович для него бросить свою больную жену». Что за важность, что он не в первую минуту согласился на его предложение, ведь это именно и доказывает, что он заботится о ней более, нежели, как мы полагали». Таким образом, Анна Андреевна по доброте своей толковала в хорошую сторону все поступки Дюндика и, считая себя перед ним виновную, вознамерилась загладить вчерашнюю свою запальчивость. В этом расположении встретила она Клима Сидоровича, когда он к ним явился. Опекун, между тем, успел обдумать хорошенько наставление данные ему Марфой Петровную. Он положил на весы, с одной стороны, опалу, его ожидающую, если он не исполнит ее воли, с другой — неудовольствие тетушки Анюты, когда он предложит им разлучиться друг с другом. Последствием сих размышлений было, что Дюндик решился не отлагать доли своего объяснения, и потому, посидев немного, поговорив о незначащих предметах, он обратился к Анюте. — А вы не подозреваете, Анна Трофимовна, — сказал он, — что я приехал за вами. — В самом деле, — отвечала она с улыбкой, принимая слова его за шутку. — Я говорю серьезно, — продолжал Дюндик, — моя Марфа Петровна ожидает вас с нетерпением, и ей я обещался привезти вас с собою непременно. — Как? Зачем? — прервала его тетушка с торопливостью. — Да надо бы же Анне Трофимовне познакомиться с женою моею и детьми отвечал Клим Сидорович в большом замешательстве, не смея поднять на нее глаз. «Так за этим вы приехали», — сказала тетушка с приметным неудовольствием. «А Владимиру Александровичу что мы скажем?» «Да ему что до этого?» «Жениху-то что до этого, Клим Сидорович? Я полагала, что вы приехали с тем, чтобы самим благословить Анюту. Жених скоро возвратится из Петербурга, и пора это дело кончить, Клим Сидорович». «Ну, Анна Андреевна...» «Ведь сговора еще не было, а до тех пор и женихом его называть нельзя». «Как? Разве вы имеете причины не соглашаться на его предложение?» «Господи, боже мой, Анна Андреевна! Я только говорю, что приехал просить Анну Трофимовну, чтобы они у нас погостили». Тетушка закусила себе губы и замолчала, вспомнив, что опять чуть было не рассердилась. Требование Дюндика ее очень огорчило. И опекун, желая увесть от нее любезную Галечку, опять представился ей самым неприятным человеком. Но, впрочем, имела ли она право за то сердиться? Не натурально ли было желание опекуна познакомить Анюту с своим семейством? Не умея согласить противоположных чувств в ней боровшихся, она в замешательстве посматривала на Анюту, как бы приглашая ее, чтобы она сама отвечала Дюндику. Но бедная Анюта в продолжении этих переговоров хранила молчание. Какое-то глухое предчувствие представляло ей поездку к Марфе Петровне в самом неприятном виде, и она потупила глаза, ожидая помощи от тетушки. Несколько секунд прошло таким образом, и никто не говорил ни слова. «Так вы едете со мною?» — спросил Дюндик, прервав общее молчание. Решительный этот вопрос и необходимость отвечать внушили несколько бодрости Анюте. Она сказала в полголоса, «Надобно на об этом подумать, Клим Сидорович». «Да о чём тут думать? Парета у меня просторная, покойная. Прикажите вложить в чемодан вещи, ваши и платья, да и дело с концом». «Нет, Клим Сидорович, позвольте мне подумать и посоветоваться с тётушкой». «Разве я не опекун ваш? Чего тут советоваться? Анна Андреевна не может помешать вам ехать со мною». «Вы мой опекун, конечно», — отвечала Анюта твёрдым голосом. «Но позвольте сказать вам откровенно, я знакома с вами только со вчерашнего вечера» а тетушка с малолетства заступила мне родную мать, и я, изволя ее, никогда не выйду. «Вот это прекрасно!» — проворчал Дюндик с досадою. «Я, кажется, тоже не чужой человек. А как опекун, более всякого другого имею право вам советовать. Не Анне Андреевне, вы поручены покойным братом, а мне!» Анна Андреевна, между тем, огорченная словами опекуна и тронутая привязанностью Анюты, бросилась к ней на шею и начала ее целовать. — Да, моя Галечка, — вскричала насквозь слезы, — ты моя дочь, родное мое дитя. Бог свидетель, что я люблю тебя не менее других. Нет, Клим Сидорович, не мешайте нам любить друг друга. — Помилуйте, матушка Анна Андреевна, я не думаю мешать. Я только говорю, что обещался Марфе Петровне непременно привезть с собой Анну Трофимовну. — С собою? Теперь? Нет уж, этому-то никогда не бывать, Клим Сидорович, прошу не прогневаться. почему ж не бывать матушка «Я разве не опекун?» «Опекун как опекун! Пусть так, прости меня, Господи! Да если уж надо б на Галечке ехать, так я сама ее привезу!» «Милости просим, Анна Андреевна, милости просим! Да что скажет Марфа Петровна, когда не привезу я с собою Анны Трофимовны? А что ей угодно будет, то и скажет «В том-то и дело, Анна Андреевна, что я наперед знаю, что ей угодно будет! Нет, уж вы отпустите со мной, Анну Трофимовну!» Клим Сидорович долго еще уговаривал тетушку, но старания его были тщетны. Не имея достаточных причин отказать ему в просьбе его, тетушка, по крайней мере, старалась отдалить решительную минуту и потому объявила наотрез, что прежде завтрашнего утра ничего не может обещать утвердительно, хотя заранее его уведомляет, что Анюта теперь не поедет с ним ни в каком случае. Клим Сидорович чувствовал, что не в силах поставить на своем и поневоле принужден был уступить тетушке. Он весь этот день посвятил на то, чтобы утвердить Анюту в добром о нем мнении и действительно успел в том рассказами о своих добродетелях и намеками об одолжениях, оказанных покойному майору. К вечеру неопытная Анюта совершенно была уверена, что опекун ее человек самый добрый и благодетельный. Дюндик, почти не спавший прошлую ночь, рано удалился в свою комнату, и тетушка воспользовалась этим, чтобы поговорить с Анютою о его предложении. Разговор их кончился тем, что Анюте неприлично отказаться от приглашения опекуна. «Как бы то ни было, — говорила тетушка, — а он твой опекун, Анюта. Да еще какой опекун, назначенный покойным отцом твоим, царство ему небесное? Я, признаться, виновата перед ним, что обвиняла его понапрасну. Да и то правда. Почему ж мне знать, что он писал о тебе к полковнику каждую почту? А тот ведь никогда ни словечко не говорил о письмах Клима Сидоровича. Но все-таки я виновата. «Не судите и сами судимы не будете», — говорит Святое Евангелие. «При всем том греха таить нечего, а что-то очень мне не хочется, чтоб ты туда ехала». «И мне очень не хочется, тётушка, впрочем, ведь мы ненадолго туда едем». «Что там делать долго, Галечка?» Когда на другой день объявили Дюндику, что Анюта отправится в дорогу с Анной Андреевной вскоре после его отъезда, Он вздрогнул, несмотря на то, что заранее к тому был приготовлен. Он долго чесался за ухом, вздыхал и не говорил ни слова. Память его живо представила ему строгие приказания Марфы Петровны непременно привезть с собой Анюту. «Но «Ну что я ей скажу в извинение?» — думал он. «Поверит ли она, что никак нельзя было их уговорить? И могу ли я ей признаться, что у меня язык не поворачивается приказывать этой Анюте, которую она называет девчонкой «Ну, Марфа Петровна!» Сами увидите, какова эта девчонка». Всего более беспокоило Клима Сидоровича, что тетушка решилась сопутствовать Анюте, ибо в план Марфа Петровна непременно входила их разлучить. С унылым сердцем уселся он в просторную свою карету и отправился домой с таким точно чувством, с каким провинившийся слуга является к строгому, беспощадному господину. Анна Андреевна намерена была выехать из Барвенова несколько дней спустя после опекуна, и потому, не теряя времени, начала готовиться в дорогу. Сердце ее разрывалось при мысли о проскуте, которую надлежало оставить одну, но какое-то предчувствие внушало ей, что присутствие ее в доме Дюндика будет полезно для Анюты. И потому она стесненным сердцем продолжала заниматься приготовлениями к отъезду. Уж день и час были назначены, Карета, в которой Анюта приехала из Петербурга, подвезена была к крыльцу, и тетушка, посвящавшая все свободное время своей больной дочери, по обыкновению отправилась к ней в комнату, с трудом удерживаясь от слез. Она застала проскуту лежащую на постели в сильном жару. Легко себе представить можно беспокойство бедной матери, хотя вскоре удостоверилась она, что положение проскуты не представляет никакой опасности, Но этот случай привел ей на память все печальные мысли, и перед тем уже ее тревожившие. Она всегда думала с сокрушением о необходимости расстаться с несчастной своей дочерью, но теперь, когда при самом отъезде ее проскутаза не могла, Анна Андреевна не в силах была преодолеть своих опасений. Она решилась отложить путешествие до другого времени и поспешила уведомить Клима Сидоровича о встретившемся препятствии. На этот раз опекун не замедлил ответом. Он писал Кане Андреевне, что все семейство его ожидает Анюту с нетерпением и что он в непродолжительном времени сам за нею приедет. Тетушка находилась в большом затруднении. С одной стороны, болезнь Праскута ее удостоверила, сколь горько ей будет с нею расставаться, а с другой, ей никак не хотелось отпустить Анюту одну – Недоумение ее оттого возросло еще, что Анюта, видя беспокойство тетушки, решительно объявила, что не допустит ее оставить проскуту. Что оставалось Анне Андреевне делать в таком положении? Размышляя, каким бы образом согласить все сии неудобства, она вспомнила о Кларе Кашпаровне, сопутствовавшей племяннице ее из Петербурга. Тетушка полагала, что никто лучше Клары Кашпаровны заменить ее не может, и с согласия Анюты послала к ней приглашение приехать в Барвеново. Услужливая немка явилась немедленно, карету опять подвезли к крыльцу, и день отъезда Анюты опять назначен был решительно. Все уверены были, что отсутствие ее не может никак продолжиться более двух или трех недель, и сколь не горько им было расставаться, но они друг перед другом старались скрыть свою печаль, взаимно утешая себя тем, что разлука их будет непродолжительна и что время отсутствия Анюты пройдет неприметно. «Однако ты пиши ко мне чаще, Галечка», — говорила тетушка, и Анюта от всего сердца дала слово, кроме почты, пользоваться всеми случаями, чтобы уведомлять о себе тетушку. Накануне отъезда, когда Анюта пожила в тетушке покойной ночи, ушла к себе в комнату и... И час разлуки казался ей уже почти наступившим, сердце ее невольно трепетало при мысли о предстоявшей ей поездке. Она пеняла самой себе за непростительную свою слабость, но сердце ее не повиновалось внушением рассудка. Печальные предчувствия наполняли ее душу, хотя она считала их неосновательными и стыдилась своей боязливости». В этом положении прибегла она к единственному и вернейшему убежищу от скорби и печали. С сердечным умилением бросилась она на колени и долго молилась предобразом Спасителя. Молитва ее успокоила. Она подошла к кровати, еще раз перекрестилась, еще раз поручила благому промыслу себя, тетушку и Владимира и думала заснуть спокойно до следующего утра. Вдруг послышался ей тихий шорох шагов, будто бы приближающихся к дверям ее комнаты. Она остановилась и начала прислушиваться. кто то тихонько стал поворачивать замком. Сердце у Анюты невольно забилось. Она вспомнила, что забыла запереть дверь задвижкою. Невольный крик чуть было не вырвался из ее груди, но дверь тихо отворилась и вошла проскута. Страх Анюты исчез при виде сестры ее, но она удивилась, не зная, чему приписать столь позднее и необыкновенное посещение. С того времени, как Владимир посватывался на Анюте, обе сестры избегали случая быть друг с другом наедине. Анюте с самого начала известна была привязанность Проскуты к Блистовскому. Она сердечно о ней жалела и еще более ее полюбила, заметив, что бедная страдалица не чувствовала никакой к ней ненависти. Проскута принадлежала к числу тех редких существ, которые никогда не ропщут на искушения, неспосылаемые им свыше, и, принимая искреннее участие в страданиях ближнего, никогда даже не удивляются собственным своим. Зависть во всех бесчисленных своих видах и изменениях совершенно чужда была чистой душе Проскуты. Отдавая полную справедливость своей сопернице, она не находила странным предпочтение, оказываемого ей Владимиром, и негодовала только на саму себя за то, что так неосновательно уверила себя в его любви. Она всячески старалась победить страсть свою, и печаль ее более происходила от стыда, что не умела скрыть тайны своего сердца. Обе сестры несколько времени хранили молчание. Проскута была бледна и стояла неподвижно, потупив глаза и не решаясь начать разговор. Анюта первая опомнилась. Она ласково взяла ее за руку и, обняв ее нежно, посадила подле себя в кресло. «Сестрица», — сказала наконец Проскута, все не поднимая глаз, — «я пришла к тебе с просьбой. Пожалуйста, не откажи мне в ней». «С удовольствием, любезная сестрица», — отвечала Анюта, — «что тебе угодно. Останься здесь, не езди к Дюндиковым». «Что ты говоришь, Проскута? Да как мне это сделать и зачем? Я что-то боюсь этой поездки. Она, мне кажется, не обещает добра». «Почему ты так думаешь?» — вскричала встревоженная Анюта и без того не чувствуя большой охоты ехать. «Сама не знаю. Только я на твоем месте ни за что бы не поехала к Климу Сидоровичу». «Что тебе вздумалось, Праскута? Ведь я еду ненадолго, всего недели на две. О чем тут тревожиться?» «Опасения мои могут тебе казаться смешными, Анюта. Я и сама долго не решалась, говорить ли тебе о них. Опекун твой мне очень не нравится. Он кажется такой притворный, неоткровенный». Как тебе не стыдно, Праскута? Он такой добрый. Нет, Анюта, воля твоя, а ты его берегись. Зачем он дождался отсутствия Владимира Александровича? Откуда у него вдруг взялась такая нежность, что и жить без тебя не может? Воля твоя, у Дюндика намерения недобрые. Полно, сестрица, ты меня пугаешь. Подозрение твое ни на чем не основано. Анюта, сказала Праскута, раскрасневшись, я люблю тебя искренне, люблю. Ты жениха твоего. От души желаю вам счастья, и потому-то поездка твоя меня беспокоит. Я не в силах преодолеть мысль, что Дюндик не желает вам добра. Одна притворная улыбка его уже доказывает, что он не хороший человек. «Бедный Клим Сидорович», — отвечала Анюта, — «я не понимаю, отчего никто его не любит. И Блистовский тоже дурного о нем мнения», — продолжала она, задумавшись. «Но, впрочем, как бы то ни было, а теперь делать нечего. Если не поеду я сама, то он верно приедет за мною». Я успею возвратиться к тому времени, когда Владимир будет из Петербурга. Твоя поездка, Анюта, у меня как камень на сердце. Сама не могу дать себе отчета в чувствах моих. Если уже тебе надо ехать непременно, то старайся, по крайней мере, возвратиться к нам скорее. Ищу. Прошу тебя об одной милости, любезная моя Анюта. Не сомневайся в искренней моей любви. Прости, что в последнее время я казалась холодной. Раскута бросилась к ней на шею, громко рыдая. Анюта также заплакала. Они нежно обняли друг друга, и союз между всеми прекрасными душами заключен был навсегда без дальних объяснений. Они понимали друг друга, хотя не доставало у них ни силы, ни умения выразить свои чувствования словами. Анюта в этот вечер долго не ложилась спать. Сестра ее давно уже удалилась в свою комнату, а она все еще сидела у открытого окна взоры ее блуждали по темной лазуре неба. Невинная душа ее искала совета и утешения там, за неизмеримым пространством, куда не достигает никогда взор человека, но куда долетает душа его на крылах веры, покорная к провидению. Чистая мысль её самой ей неприметно превратилась в теплую молитву, и вскоре ей показалось, как будто блестящие звезды нашептывают ей утешительные слова — в коих сладостный, таинственный смысл понятен был ее сердцу. Анюта легла в постель совершенно успокоенная, и тихий, сладкий сон, невидимо слетевший с горней высоты, осенил ее легкими своими крылами. На другой день она отправилась в дорогу, сопровождаемая благословениями тетушки и искренними желаниями всех жителей Барвенова.